Запись номер три. Первых выживших я встретил километров за пятнадцать до уцелевшего района города. Накануне мне очень повезло. Обходя очередной завал на дороге, я увидел лежащую на боку в фуру с логотипом сети «Магнит». Похоже, везли товар в магазины, да попали под ударную волну. Во всяком случае, фура была полностью забита продуктами. Здесь было реально все. Хлеб, крупы, консервы, алкоголь. Удивительно, но большая часть бутылок уцелела, не говоря уж о тетрапаковских упаковках. Бутилированная вода, соки. Даже нашлись какие-то кастрюльки, сковородки и ножи. Похоже, для распродажи по акции. Прямо весь ассортимент супермаркета. Чуть в стороне, перевернувшись на крышу, лежал прицеп-рефрижератор, от которого уже изрядно попахивало тухлятиной. Странно, что этот запах не привлек лесных жителей, тех же волков и медведей. На дороге они знатно попировали. Может, им этого вполне хватало пока». Расположившись рядом с фурой, я разжёг костер и устроил себе пир. Наконец-то можно было нормально поесть нормальной пищи. Сварил себе самый настоящий суп, благо и картошка, и лук, и капуста нашлись. Щедро вывалил в получившееся варево целую банку тушенки. Стоило лишь съесть первую ложку, как я буквально заурчал от удовольствия. А потом вскипятил воды и, жмурясь от удовольствия, напился кофе. Здесь я устроил себе длительный привал. От сытости, то напряжение, которое давило на меня все эти дни, начало спадать, а в голове зашевелились мысли. Мне до сих пор было непонятно, почему я все еще жив, ведь многие из тех, чьи тела я видел на дороге, умерли вовсе не от травм, вызванных ударной волной, Нет, они были на вид целехонькие, а значит, их убила радиация. Но тогда почему я не попал под ее воздействие? Ну, допустим, в момент первого взрыва и последующих я находился в укрытии. А это как-никак больше пяти метров грунта и асфальта над головой, плюс сама железобетонная труба. Современные ядерные боеприпасы, как везде писали, относительно чистые и уровень радиации после их применения быстро приходит в норму. Но ведь остаются еще и радиоактивные частицы пыли, которые долго летают в воздухе и оседают на разных поверхностях и в легких. Получается, что от основного воздействия радиации я укрылся в трубе, а вот пыли наверняка уже нахватался». Значит, мне осталось лишь ждать, когда начнут проявляться негативные последствия. А вообще, я как-то читал, что в результате эволюции в последнее время у некоторых людей начала вырабатываться на генетическом уровне устойчивость к радиации. Может, и я один из них. Пока отдыхал, развернул терминал. Благо и ноутбук, и блок питания были полностью заряжены. Хотел посмотреть свежие снимки поверхности Земли из космоса, чтобы определиться с маршрутом. Да и последние новости о том, что творится на остатках цивилизации, узнать. Увы, со снимками меня ждал облом. Сплошной облачный грязно-серо-черный покров затянул всю планету. Лишь на полюсах остались довольно крупные пятна чистого неба. Новости тоже были откровенно хреновые. Время от времени то там, то тут происходили ядерные взрывы. Видимо, окончательно спятившие военные расстреливали остатки своих арсеналов, пуляя ракетами во всех подряд. В Австралии накрыли Алис-Спрингс, ставший столицей после уничтожения волной цунами Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Канберры. Из Китая пришло сообщение о массовом применении химического оружия и о начале страшной эпидемии. Аналогичные сообщения были и из Африки, и из Южной Америки, и из Ближнего Востока. Похоже, отстрелявшись ядерным боекомплектом, вояки начали долбить всем, что у них осталось, включая химическое и бактериологическое оружие, словно задавшись целью гарантированно уничтожить человечество. «Было несколько сообщений из Европы. Там был полный песец. Американцы и европейские лидеры доигрались с размещением на территории европейских стран ядерного оружия, и когда началась заварушка, Россия нанесла удары по военным базам НАТО в Европе. Ну а когда стало ясно, что с самой Америкой окончательно покончено», то еще и второй раз прошлась, добивая то, что уцелело после волны. Благо на Англию боеприпасы тратить не было необходимости. Смыла Англию. И теперь там чистенький такой и умытый водичкой островок. Не повезло Польше. По ним отработали всем, чем возможно буквально все. Прилетело им из востока, из запада и с юга. Даже Китай отметился. Так поляки всех достали. А уж немцы так вообще оторвались на своих соседях по полной. Теперь между остатками России и остатками Евросоюза сплошной лунный пейзаж. Белоруссии и Украины тоже больше нет. Было официальное сообщение и от новых российских властей. В связи с предполагаемой гибелью всего руководства страны, Вся полнота власти переходила Временному военному совету. Председателем совета стал генерал-лейтенант Хватов. На территории России объявлялось военное положение. Действие Конституции приостанавливалось. Запрещалась деятельность всех политических партий и общественных организаций и объединений. Всем предписывалось неукоснительно и беспрекословно исполнять приказы и предписания уполномоченных Временного Совета. За невыполнение полагалось наказание по законам военного времени вплоть до расстрела. Вот это было правильно. Без власти в такое время никак. Полковник Никаноров отложил в сторону фотокопии и, подняв трубку телефона, попросил сделать запрос на генерал-лейтенанта Хватова. Через полчаса у него на столе лежала справка, в которой говорилось, что генерал-лейтенант Хватов две недели назад получил назначение на должность командира дивизии РВСН в Восточном военном округе. Тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Полковник задумчиво побарабанил пальцами по столу. То, что в самом начале казалось чьей-то глупой шуткой, розыгрышем, все больше и больше получало подтверждений в своей реальности и правдивости. Назначение командира дивизии РВСН не та информация, которую можно запросто узнать в открытом доступе. Тем более, что ту самую тетрадь местный житель обнаружил на своем огороде до назначения и присвоения генералу звания. Протянув руку, полковник вновь придвинул к себе фотокопии и принялся за чтение. Переночевав прямо в фуре, я после плотного завтрака загрузил полную тачку консервами, набил продуктами рюкзак и выбрался на дорогу. К сайге пристегнул магазин, передернул затвор, вгоняя патрон в патронник и положил на тачку, накрыв сверху пустым мешком. Зверье начало приходить в себя, и ночью кто-то пировал в тухлом, как я его назвал, прицепе. Мы буквально столкнулись с ними лоб в лоб. Я вышел из-за поворота и увидел, как трое мужиков обшаривают лежащий на боку минивэн. «В принципе, в сложившейся ситуации ничего не имею против. Сам подобным время от времени занимаюсь. В новой реальности не до сантиментов и излишней моралистики. Все, что может помочь выживанию, должно быть использовано». Один из мужиков повернул голову и встретился со мной взглядом. Секунда замешательства, и он скрылся из вида. Еще через мгновение мне в грудь смотрела охотничья двустволка. — Ты кто такой? — Вот так, вместо здрасте, Дружелюбием от мужика и не пахло. — Да так, прохожий. Я как можно более открыто улыбнулся. Иду, ищу, может, кто еще выжил. — Ну, считай, что нашел. — Миха, иди глянь, что у этого козла в тачке. Мужик не отводил от меня взгляда и, не опуская ружье, мотнул головой в мою сторону. Нет, ну нифига себе обращение. Блин, и до сайги не успею дотянуться. Вот не военный я ни разу и даже в армии не служил, поэтому нет у меня инстинкта носить оружие на себе. Хотя, стоп, у меня же сзади за поясом травмат. Только вот убейте меня, я не помнил, есть ли там патрон в патроннике. Тот самый Миха, которому мужик с ружьем велел проверить мою поклажу, оказался тщедушным и на вид затюканным мужичишкой. Такие всегда на побегушках у более сильных и наглых. С глупой улыбкой на лице он нарочито вальяжной походкой направился в мою сторону. Я сделал шаг назад, как бы давая понять, что ничего не имею против. Левую руку отвел чуть назад, я левша» при этом развернув правую так, чтобы было видно открытую ладонь. Мне показалось, что так будет правильнее. Тот, что с ружьем, видел мою пустую ладонь и подсознательно не ожидал от меня каких-либо действий. Миха откинул лежащий сверху пустой мешок и на мгновение застыл. «Сема, ты глянь, какая тут волына!» Он взял в руки Сайгу и со счастливой улыбкой на лице повернулся к своему спутнику. «А ну-ка, дай сюда!» Из-за минивена вышел третий мужик. Через плечо у него была перекинута кожаная сумка на длинном ремне, а в руке он держал плоскогубцы, в которых что-то поблескивало. Присмотревшись, я понял, что диалога у меня с ними не получится. В плоскогубцах была зажата только что вырванная золотая коронка. «Рюкзак тоже снимай», — угрюмо бросил третий, отправляя в сумку свою добычу. «Да не вопрос». Все так же, продолжая улыбаться, я скинул одну лямку с плеча, потом правой рукой взялся за другую, а левую руку завел за спину, как бы помогая себе. Рукоятка удобно легла в ладонь. Указательным пальцем сдвинул предохранитель вниз и взмолился всем богам, чтобы патрон оказался в патроннике. Сбрасывая рюкзак на землю, одновременно вскинул руку с оружием. Тот, что был с ружьем, на миг отвлекся, провожая взглядом и стволами мою поклажу. Ждать более удобного момента я не стал и дважды нажал на спусковой крючок». Мужик, получив резиновую пулю куда-то в район гортани, отпрянул и, уже роняя из рук ружье, выстрелил дуплетом. Тот, что Миха, рухнул, как подкошенный, и завизжал на одной ноте, зажимая живот. Сайга выпала у него прямо мне под ноги. Я тут же выпустил из рук травмат и подхватил карабин, сразу же снимая его с предохранителя». Как же я в тот момент благодарил своих друзей, что когда-то затащили меня в свою страйкбольную компанию. И хотя я на их пострелюшки ездил больше для того, чтобы там попить пивас и пообщаться с девчонками, но кое-чему все же научился. «Э, мужик, ты чё?» Третий, который мародерил золото, я назвал про себя его матерой. Ошарашина переводила взгляд с меня на своих подельников. Миха визжал, получив дуплет, в живот, а тот, что его подстрелил, лежал на земле и, зажав руками горло, сучил ногами и хрипел. Матерый резко бросил руку в карман, словно пытался что-то оттуда достать. Бежать ему было некуда. Он крайне неудачно для себя вышел из-за минивена и стоял прямо напротив меня в нескольких шагах. Ждать, что у него там за, явно неприятный для меня сюрприз, в кармане я не стал. Короткая очередь отбросила матерого на днище перевернутого авто. Испытывал ли я в тот момент какое-либо сожаление? Да нисколько. Они меня тоже явно не калачами угощать собирались. Держа карабин на изготовку, я подошел к тому, который был с ружьем. Он с ужасом смотрел на меня и, кажется, даже забыл, что у него проблемы с горлом. Даже попытался дотянуться до своего оружия. «Дурашка, ты же дуплетом стрелял, у тебя стволы пустые». «Вы кто такие?» — спросил я. Мужик попытался что-то прохрипеть, но не смог. Я, не сводя с него глаз, наклонился над упавшей сумкой с их добычей. Деньги, банковские карточки, золотые и серебряные цепочки, кулоны, крестики, несколько золотых зубных коронок, пара явно дорогих наручных часов. Вот реальные идиоты. Мир со скоростью курьерского поезда катится в тартарары, а они фантики и банковские карты собирают. Но где вы их обналичивать-то будете, когда все банки тю-тю?» «Ну, деньги, может, еще и будут какое-то время в ходу, но сомневаюсь, что долго». «Вскоре явно все перейдут либо на натуральный обмен, либо на выдачу строго лимитированных пайков». С золотом та же история, хотя, может, оно и продержится в качестве платежной системы подольше бумажных денег». Лично я, когда обшаривал попавшиеся по дороге машины, даже как-то не задумывался над тем, чтобы собирать с трупов деньги и ценности. Брал только то, что мне действительно могло пригодиться выжить. Пока рассматривал добычу мародеров, едва не совершил самую большую ошибку. Я отвлекся, чем воспользовался уже списанный мной со счетов мужик». Каким-то чудом мне удалось увернуться от выпада его руки с зажатым в ней охотничьим ножом. Я не удержался на корточках и завалился на спину, одновременно нажимая на спусковой крючок. Прогрохотала очередь, и грудь моего противника разорвали пули калибра 7,62 мм. Встав на ноги, я чертыхнулся. «Как там говорил Александр Васильевич Суворов?» Раз везение, два везения, но, помилуй Бог, нужно же и умение. А вот с умением у меня пока не ахти. Мне просто везет. Каким же я был тогда наивным, думая, что мне повезло. Нет, повезло тем, кто умер сразу, в первые же минуты войны. Даже этим мародерам повезло. Третий, тот, что Миха затих, скрючившись в позе эмбриона. «Может, надеялся, что я приму его за мертвого, но тогда не нужно так сильно и шумно дышать». Подойдя к нему, я ногой перевернул его на спину. «Ну что, поговорим?»